Глава 19. Звено из цепочки. Один из двух киллеров, участвовавший в убийстве Василия Георгиевича Викулова, канул как в воду. Видимо, лёг на дно. В картотеке он не значился. Турецкий лично просмотрел несколько тысяч фотографий, распорядился послать фоторобот не только в московскую, но и в соседние области. Ну, как дела? Встретил его Миркулов. Пока ни одной зацепки. Да, Миркулов помедлил. Ну, заходи, подумаем. Турецкий зашёл к нему в кабинет вместе с группой коллег, которых Миркулов тоже пригласил для беседы. Но с ними он быстро переговорил и отпустил. Турецкий остался. Кофе будешь, спросил Миркулов. Да, не отказался бы. Миркулов распорядился. Значит, говоришь, ни одной зацепки. Задумчиво проговорил он: "Пока ни одной, Костя. Полагаю, что это работали банковские", задумчиво произнёс он. "И нам их надо вычислить в самое ближайшее время. Не исключено, что этот коротышка или крепыш вовсе не москвич, а, скажем, рязанский или туляк, или бывший беспризорник, выращенный вдали от дома". Так что никто из домашних или даже органы на местах его физиономию не помнят или не видели. Поэтому нету данных на него. Я попросил разослать фоторобот в соседние области, сказал Турецкий. Вот это правильно. Затрезвонил мобильник. Да, Турецкий, произнёс обычные слова Александр Борисович. Послышался далёкий голос Нины. Ты сегодня приедешь? Да, Во сколько? Между прочим, уже восьмой час. Где ты? Дома? Возле твоей прокуратуры. Турецкий взглянул на часы. Минут через 15 я спускаюсь. Можешь подождать? Конечно, послышался вновь голос, который за несколько дней стал близким и любимым. Вечер чудесный, вместе поедем. Хорошо. Мобильник отключился. Меркулов изучающе посмотрел на приятеля. Жената скоро приезжает. После завтра. Отрывисто бросил турецкий. Хорошо отдохнула. Пишет много дождей. Одному-то тяжело. Не без иронии произнес Меркулов. Знаешь, Костя, очень. В тон ему ответил турецкий. У меня какое-то предчувствие, что дня через два поступит какой-нибудь сигнал, и мы возьмем Крепоша. Не может быть, чтобы такая удача с фотороботом не сработала в конце концов. Да, пора бы, сказал Миркулов, и непонятно было, кого он корит, себя или Турецкого. Вскоре Александр Борисович покинул прокуратуру, подойдя к своему Жигулёнку, оглянулся и в первый момент не увидел Нину. Вечерняя нарядная толпа текла по обе стороны улицы. Возле перекрёстка он разглядел ладненькую девичью фигурку в белом платье и успев мимолётно восхититься, узнал Нину. Но теперь это восхищение почему-то перемешалось с тревогой. Слишком уж большую часть души забрала в короткий срок эта молодая женщина. А всего неделю назад он и не подозревал о её существовании. Хочешь повести машину, спросил он. Желание и растерянность отразились на её лице. "Да", произнесла она с запинкой, "но я забыла права. Тогда опыт отменяется. Лучше скажи, переносится на следующий раз". Турецкий кивнул. "Мой бывший родственник, сказала она, квартиру оставил, но машину забрал. Всё по справедливости, хотя у него уже 3 машины. И по-прежнему ревнует тебя?" спросил, повернувшись турецкий. Нина махнула ладошкой. Сейчас ему не до этого. Банк переживает трудности. Кстати, я давно хотел спросить, почему ты не поменяешь место работы? Не так-то это легко. С такой зарплатой место не найдёшь по объявлению. Вырулив на Кутузовский проспект, Александр Борисович помчался на предельной скорости. На сигнале Гаишника остановился, вышел из машины, Нина увидела, как Потавой дважды козырнул. Турецкий вернулся немного раздосадованный, но сдержанный. Всё в порядке? спросила Нина. Турецкий кивнул. Дальше домчались без остановки. Вечер получился лиричный, ласковый. Были и любовь, и праздник. И снова возник разговор о банке. Что ты говорила про Эрмитаж? Какие трудности? Нина улыбнулась. Ты не можешь не работать даже сейчас мы потеряли на офшорных операциях большие деньги и теперь не можем вернуть огромный кредит одной банковской ассоциации насколько это серьёзно я же не вхожу в правление но мне кажется что виткевичу поставили очень жёсткие условия а как вели кредит знаешь что-то около 20 миллионов долларов но не рублей же Я думаю, что жизнь твоего бывшего родственника под угрозой. Лет 5 назад была такая же ситуация, и он вывернулся с лёгкостью циркового жонглёра. Зазвонил мобильник. Александр Борисович вынул из кармана плоскую коробочку. Да, турецкий. Ты что, отключался? Гудел голос грязного. На 2 часа. Это стоило нам больших нервов. Что-нибудь случилось? Можешь себя поздравить, а заодно и меня. Фоторобот сработал в Ступинском районе. Старенький, но мудрый опер обнаружил в одном парне некоторое сходство с фотороботом, но уверенности пока нет. Через полчаса буду. Ты на работе? А где же еще? Мы здесь уже целый час стоим на ушах. Его надо брать живым, поумному, сказал турецкий. Трупы нам не нужны. В том-то и дело, прогудел, огризнув. Приезжай. Нина с потерянным видом стояла в прихожей. А я думала, ты хоть сегодня останешься. А послезавтра? Взгляд её горестно погас. Послезавтра жизнь не кончается, малышка. Турецкий умел исчезать мгновенно, когда требовалось, и она это поняла. Как же ты сядешь за руль? От 100 г кондика ничего не будет. Я тебе позвоню. По установленнойся традиции она не вышла его провожать и грустно стояла у окна. В кабинете Гризнова сидел его заместитель гончар Андрей Алексеевич, которого турецкий недолюбливал. По всей видимости, это чувство было взаимным, но приходилось терпеть. Невысокий, с брюшком и круглой, как у кота, головой, только лысый. Он всегда глядел напряжённым взглядом, точно хотел успеть опередить всех. И только нерасторопность начальства мешала ему перелобить всех бандитов в Москве. Но сейчас и он показался турецкому немного расслабленным и довольным. Сработало, сработало, радостно повторял, огризнув. Конечно, такая удача, что нашлась свидетельница, не могла не сработать. А этого оперативника я представлю к медали. Это хорошо, произнес жестко турецкий. Только бы не посмертно. И свидетельницу надо сохранить. Гризнов в ра с остыл. А свидетельница знаем только мы, сухо сказал он. А оперу я наказал беречься и не встревать. Только следить, да так, чтобы никто не заметил. Мне бы хотелось самому поехать, сказал Турецкий, на месте сориентироваться и допросить. Кончар осклабился, лицо его сделалось мягким и добрым. Куда же на ночь-то? Этот тип живет там две недели. Если сейчас брать, он большого шума на делает, не дурак. Если это тот, кого мы ищем, у него там не бось и автомат и пулемет. К нему надо артиста посылать чтобы молока спросить у грибков это же не самоступино а деревня за 10 верст он же от любой машины в ночи шарахается прячется в ночном бою его трудно взять нужно на утро отложить да я думаю утро вечером удренее согласился грязнов и ступино его уже не выпустит вся местная милиция стоит на ушах Если мы хотя бы одно звено зацепим, мы и всю цепочку вытащим.